Эпилог. Несколько недель спустя. Вернувшись на королевскую службу, Шейн вышел на след бывшего управляющего Гринвуд-холла. Джонас Вейд проживал вместе с матерью в домике на окраине маленького городка, почти у самой границы. Увидев ш е й н а н а мистер в е й т упал на колени и начал умолять о прощении. Но муж был слишком зол на него, поэтому бывший управляющий вместе с другими злостными нарушителями закона отправился сначала в тюрьму, а потом строить новую дорогу. В доме было много украденных из Гринвуд-хола л вещей, но Шейн сказал, что ему будет неприятно их касаться. Поэтому все было распродано, а сам дом муж оставил несчастной старушке. Мать в э й т а была явно не в своем уме и не понимала, куда пропал Джонас, даже после того, как его увели в кандалах. ш е й н а н не стал отбирать у нее дом, сказал, что всегда успеет его продать. Пусть старушка доживет свой срок в покое и мире. Мы как раз обсуждали, что миссис у э й т нужна будет помощница по дому, так как их старая служанка решила уехать к своей дочери и нянчить внуков, как вдруг в дверь постучали. «Что случилось, миссис б р а н Звук шагов экономки и ее стук я уже отличала от всех остальных. «Ваша светлость, к вам приехали мистер и мисс Прайс. Они сообщили, что у них чрезвычайно важное дело. Я взяла на себя смелость разместить их в вишневой гостиной». Экономка замолчала, ожидая подтверждения, что все сделала правильно. «Спасибо, миссис Бран. Я буду через несколько минут». «Ты уверена?» Шейн подошел ко мне сзади и обнял, когда я стояла у зеркала и поправляла волосы. Наши взгляды встретились в отражении, и я заметила в глазах мужа беспокойство. «Все хорошо», — повернулась к нему, заглянула в глаза и улыбнулась, подтверждая свои слова. Я все равно собиралась писать Алексу по поводу Тины. «Мы продолжаем укрывать беглую рабыню, как ты помнишь. Мне пойти с тобой?» «Сделал муж еще одну попытку помочь. Но я покачала головой. Теперь я могла справиться сама. Люблю тебя!» Шепнула мужу и направилась в вишневую гостиную, где обычно мы принимали мало знакомых людей, которые выступали скорее в качестве просителей. Встретив ошалелые взгляды бывших кузенов, я поняла, как сильно изменилось в их глазах. А уж когда Алекс поклонился... А н н а присела в реверансе, мне захотелось рассмеяться. «Ну разве вы думали, мои дорогие псевдородственники, что когда-нибудь подобное может произойти?» «Здравствуй, Алекс!» «Здравствуй, Анна!» «Не стала делать вид, что не узнаю их или недоумеваю по поводу визита. Сразу перешла к делу. Я так понимаю, вы приехали из-за прайс-хауса?» «И матушке!» — тихо произнесла Анна, тут же опустив глаза. Надо же, какой скромницей она стала. э б и начал был Алекс и остановился, явно запутавшись, как теперь меня называть. Я из мстительности не стала помогать ему и предлагать звать себя по имени. Сейчас мне нужно было проявить свою власть, чтобы они уступили моим условиям, хотя и была уверена, что они не смогут отказаться. Ваша светлость. Исправился он. «Мы с сестрой приехали просить у вас милости для нашей матушки, а также узнать, на каких условиях мы могли бы выкупить нашу усадьбу». Две пары глаз уставились на меня в немой мольбе. Сейчас я решала их судьбы, и это ощущение безграничной власти мне не понравилось. Я не такая. И не хочу быть такой. Я верну вам прайс-хаус при одном условии. Не с т а л о затягивать этот разговор и торговаться. Все равно каждый из нас получит то, что ему нужно. Им даже не придется умолять. Не хочу смотреть, как они унижаются. Точнее, условий будет два. Вы вернете все, что ваш отец украл у моих родных. Я сделала паузу, позволяя им осознать, что я требую. Алекс поморщился. «Еще бы!» Только за драгоценности можно купить два прайс-хауса. А также подпишите вольные всем рабам. И дадите им право выбора. Остаться и работать на вас за плату или уйти. Что? Анна сжала кулаки. Вот теперь я их почти разорила. Но меня не волновало, как они будут жить дальше. Драгоценности п р а й с о м в любом случае придется вернуть. Просто законный путь будет дольше, и Алекс не мог это не понимать. А вот рабы, рабов в прайс-хаусе было много. Тетушка, то есть миссис Прайс, обычно предпочитала покупать людей, а не нанимать, чтобы у них не было возможности отказаться от службы из-за жестокого обращения, и финансово это оказывалось выгоднее. «Я видела, как Анна злится», как ей хочется высказать мне все, что накопилось в душе, но она благоразумно сдержалась. Все же мой статус очень сильно изменился. У порога стояла охрана, а их дом теперь принадлежал мне. Этих причин оказалось достаточно, чтобы Анна поднялась с дивана, подошла ко мне и, проникновенно глядя в глаза, спросила, «Если мы возвратим ваши драгоценности и освободим рабов, «Вы вернете нам прайс-хаус?» «Ваша светлость». «Совершенно верно», — подтвердила я, даже не улыбнувшись на обращение. «Останьтесь здесь. Я пошлю за нотариусом, а вам пока подадут чай». Про матушку они больше не спрашивали. Видимо, слишком впечатлились дорогой цене возвращения усадьбы. Да мне и нечего было бы им сказать, потому что единственный раз, когда я поинтересовалась у короля — судьбой миссис Прайс, он ответил. Ее судьбу я решил. Поверь, эта женщина получила по заслугам. Два часа спустя Алекс и Анна покинули мой дом. Спустившись с крыльца, моя бывшая мучительница обернулась и несколько секунд смотрела на дом, безошибочно угадав окно, у которого я стояла. Сегодня никто из них не сказал ни одного слова прощения. Но оказалось, что мне это и не нужно. Я не чувствовала к этим людям ни злости, ни ненависти, ни обиды, ровным счётом ничего. Больше мы никогда не виделись. Зато моя Тина получила свободу и стала экономкой Гринвуд-холла. Мы с Шейном твёрдо решили, что когда наши дети вырастут и начнут жить собственными жизнями, мы с ним уедем в Гринвуд-холл, и там Встретим старость. И как раз сегодня я собиралась сказать мужу, что наследник герцогского титула у нас появится через несколько месяцев. Уверена, Шейн будет счастлив. Десять лет спустя. Копыта дробно выстукивали по ровной дороге. Шейнан любил верховую езду и предпочитал нестись так, подставляя лицо ветру, а не плестись в карете, глотая пыль. Скачка сыграла с ним опасную шутку. Гром захромал так резко, что герцог Милецкий с трудом сумел удержаться в седле. «Что случилось, дружище?» Он спрыгнул в запыленную траву, и гром охотно поднял ногу, демонстрируя отлетевшую подкову. «Так, значит. Его окружили воины отряда стражи, обычно чуть отстававшие позади. Ваша светлость...» В двух милях отсюда есть трактир и деревенька поблизости. Можно там остановиться, пока мы отыщем кузнеца». Герцог кивнул, и двое стражей помчались вперед разведать обстановку, пока м е л л и т с с т а л ь н ы м отрядом будет ползти черепашьим шагом. В трактире было пусто. ш е й н а н занял стол у окна. Двое из его людей остались с лошадьми. Еще шестеро разместились за соседними столами. «Что прикажете подать?» Вместо молодой и грудастой подавальщицы к его столу подошла страшная косматая старуха. «А что посимпатичнее? Никого у вас нет? Ты уже всех постояльцев распугала!» Раздался гогот от соседнего стола. Герцог был строг, но без чрезмерности, и его люди не стеснялись иногда при нем позубоскалить. «Разумеется, если рядом не было герцогини...» За это можно было лишиться не только службы, но и чего поважнее. «Заболела Вира», — прошепелявила старуха. «Капуста кислой вчера объелась». Стражники снова загоготали. Но Миллец сегодня не был настроен на грубоватые шутки. Он спешил в Гринвуд-холл к жене и детям. И вынужденная задержка в пути его раздражала. Одним жестом он прервал веселье и сказал старухе. Неси, любезное, лучшее, что у вас есть, мне и моим людям, и давай обойдемся без кислой капусты. Все же не удержался он, породив новую волну веселья среди стражи. Старуха кивнула, повернулась, чтобы отправиться на кухню, и вдруг застыла, ее плечи дрогнули, а сама она бросилась назад, к герцогу. Стража среагировала быстро, двое обнажили клинки и направили на женщину. Остальные напряглись, готовые защищать господина от любой угрозы. Но командир подставил подножку, старуха зацепилась за вытянутую ногу и растянулась у солдатского стола. «Мистер Гринвуд, мистер Гринвуд!» — все повторяла она, даже не пытаясь подняться на ноги. Из глаз старухи текли слезы. Герцог сделал знак своим людям отступить. Он видел, что эта женщина не представляет опасности. «Подойди», — позвал он, и старуха кряхтя поднялась. «Откуда ты знаешь меня?» «Меня зовут Эмилия Прайс, мистер Гринвуд. Вы женились на моей Эбби». «Миссис Прайс? Та самая, которая много лет истязала его жену? Сейчас эта женщина была совсем не похожа на себя прежнюю. Она сгорбилась, лицо потемнело, его избороздили глубокие морщины. Сколько ей сейчас?» «Немного за пятьдесят?» Но выглядела Эмилия Прайс совсем древней. «Мою жену зовут Лайона Миллет, миссис Прайс. Впрочем, вы это и так знаете». Герцог нетерпеливо шевельнул пальцами. Он уже понимал, почему женщина обратилась к нему. «Прошу, расскажите Эбби, то есть Лайоне, что встретили меня». На ее лице отразилась отчаянная мольба. «Прошу». Его Величество был так суров со мной. Она склонилась ближе к герцогу и зашептала. «Меня лишили всего. Продали в рабство каким-то бродячим комедиантам. Я так страдала. Вы не представляете, что я пережила за эти годы. Прошу, просто сообщите вашей жене. Я знаю, у нее доброе сердце. Она меня не оставит». «Что ты здесь делаешь?» К столу подошел бородатый трактирщик и низко поклонился герцогу. «Простите, ваша светлость, обычно мы не выпускаем эту блаженную из кухни, но наша подавальщица заболела, и мне пришлось. Я не знал, что у нас такие высокие гости. Я сам обслужу вас. Еще раз прошу прощения». Трактирщик схватил миссис Прайс за волосы и резко дернул вверх. Она замычала от боли, бросая на герцога п о л н ы е мольбы взгляд. Шейнан смотрел ей вслед и думал, что его величество поступил правильно. Не совсем законно, но правильно. Вряд ли эта женщина оставила бы Лайону в покое. В Гринвуд-холл он приехал поздней ночью. Дети уже спали, как и большинство обитателей. Кроме охраны на воротах, разумеется. Новый герцог Милецкий... учел ошибки прежнего, и его семью круглосуточно охраняли стражи с антимагическими амулетами на всякий случай. Лайона еще не спала. Шейн и не сомневался, что жена будет ждать его возвращения, потому и не щадил коней, спеша к любимой. Она сидела за столом в кухне, перебирая травы. В этом Лайона совсем не изменилась. Услышав его шаги, Жена подняла взгляд, улыбнулась и поднялась навстречу. «Я знала, что ты приедешь сегодня». Мягкие губы скользнули по его лицу. Лайона прижалась к груди, и герцог почувствовал то долгожданное тепло, ради которого и гнал сквозь ночь. «Я соскучился». Прошептал он, целуя ее, а потом подхватил на руки и понес в спальню. Утром он смотрел на спящую, такую тёплую и родную жену и вспоминал вчерашнюю встречу. «М-м, ты уже проснулся!» Лайона открыла глаза и смотрела на него. На её губах блуждала сонная улыбка. «Нет, он не будет ничего говорить. Миссис Прайс права. У его жены слишком доброе сердце. Она наверняка захочет выкупить эту женщину». поможет ей устроиться в жизни. А выбравшись из невыносимых условий, Эмилия Прайс обвинит во всех своих несчастьях Лайону. Кого же еще? И захочет отомстить. Шейн не собирался этого допускать. Он обещал заботиться о жене и сделать ее счастливой. Вот этим и будет заниматься. Мы еще спим, — авторитетно заявил он, проводя руками по теплой коже герцогини, и склоняясь к ее губам. Тридцать лет спустя. Березовая роща, которую почти тридцать лет назад я посадила на месте руин, разрослась. Теперь мы часто сюда приходили, поднимались выше на холм и смотрели на зеленую панораму холмов и лугов, простирающуюся почти до горизонта. Здесь было тихо и спокойно. Самое то, чтобы отдохнуть от столичной суеты и света. «Как же здесь хорошо», — поведала я сидевшему рядом Шейну. «Я так устала от этих празднований. В Гринвуд-Холл мы приехали несколько дней назад и решили на этот раз остаться здесь подольше, встретить Новый год, а может быть и весну. Я действительно устала. Свадьба младшей дочери оказалась весьма хлопотным предприятием. Думаю, мы слишком избаловали Дею, потому что она умудрилась не просто влюбиться в принца. но и заявить, что выйдет замуж только за него. Ни у Вельмира, ни у наследника престола не было никаких шансов устоять против ее напора. Я долго пыталась отговорить свою дочь, но когда среди ночи застала у нашего дома принца Розана, кидающего камушки в окно Деи, смирилась с тем, что моя дочь когда-нибудь станет королевой. И вот теперь... Ее упорство, настойчивость и чудесный характер — проблема в и л ь м и р а и р о з а н а А мы с Шейном наконец-то можем передохнуть. Старшая дочь уже давно замужем, и сыновья совсем взрослые. Старший Колин в прошлом году по настоянию отца принял титул герцога Меллита. А Саймон вступил в отряд королевской стражи и защищает нашу страну от преступников. У нас с Шейном пока двое внуков, и они тоже любят Гринвуд-холл. Вот и вчера Грег и Даллия приехали к нам погостить. «Ба!» — раздался позади истошный виск. Я обернулась. К нам изо всех своих детских селенок спешила четырехлетняя Даллия, а вокруг нее бегал большой лохматый пес с тряпичной куклой в зубах. За псом, впрочем, не слишком желая его догнать, уныло плелась нянька с кислым выражением на лице. ба Возмущенно повторила далее, подойдя ближе. «Гом оттел Кики!» «А может, еще рано я обрадовалась отдыху? Может, мы его еще не заслужили?» Я перевела взгляд на мужа, который откровенно смеялся над всей этой ситуацией и сама с трудом удержала улыбку. «Гром!» — велела я как можно строже. «Верни далее Кики!» Пес выплюнул обслюнявленную куклу на траву и умчался к Грегу, который увлеченно рубил березовый ствол деревянной саблей. И снова возмущенный крик. «Гром, а ну верни саблю!» Шейн подкинул внучку вверх и усадил себе на плечо. Я залюбовалась мужем. Какой же он все-таки красивый! Он остался таким же стройным и подтянутым, как и в день нашей встречи. Лишь седина слегка посеребрила его виски. «А любила я его!» Намного больше, чем тридцать лет назад. Потому что Шейн подарил мне то, о чём я всегда мечтала. Большую счастливую семью. Далее уже весело хохотала, глядя на мир с высоты дедовских плеч. А может, рано я захотела покоя? Мы ведь совсем не старая. Вот вырастим внуков, выпустим в собственную жизнь. Тогда и подумаем об отдыхе. А сейчас у нас был Гринвуд-холл. куда всегда хотелось возвращаться. «Идемте домой», — предложила я, и большая часть нашей компании с криками и улюлюканьем понеслась вниз по склону холма. Далее уже забыла об обиде и пыталась залезть верхом на грома, который стоял неподвижно, позволяя девочке карабкаться по густой шерсти. Шейн подал мне руку, и я с благодарностью оперлась на него. «Мой муж». «Моя опора, отец моих детей, меня переполняла любовь». Он, словно почувствовав, посмотрел на меня, крепче сжал пальцы, а потом перевел взгляд на детей и воплощенного духа с громкими воплями, носившихся по высокой траве, и произнес «Хорошо у нас в Гринвуд-холле, ж и в ё ш ь и жить хочется».